Глава 7. Наверное, впервые в жизни мне было по-настоящему стыдно. Я посмотрел некоторые видео, снятые в школе и комнате для игр. На них Пашка решал задачу. Первые записи выглядели еще нормально, пацан как пацан. Увлечен немного новой игрой. А вот дальше... Раньше я никогда не видел, как выглядит нервный срыв у ребенка и, надеюсь, больше никогда в жизни не увидеть. «Это аварийные записи», — сказала Таис. «Педагоги их не просматривают. Это вопрос доверия. Мы первые, кто это увидел». «Почему? Ну, почему только сейчас, а?» — пробормотал я. «Потому что всем было не до этого, все были очень заняты. И просто забыли про маленького мальчишку-сироту, которого ты угостил отравленной конфетой» ответила Таис. Я промолчал. Она была права. Это и называется ответственность, думать о возможных последствиях. «Ты очень напугал меня, Гриша», сказал Кай. И вот он уже не был таким ледяным, как в начале разговора. «Я очень боялся, что ты начнешь говорить что-то про великую цель, которая может оправдать средства». «Я сам тебя напугал», ответил я. — Ты же знаешь, я принадлежу первой версии человечества. Для нас это фундаментальные вещи. — Я не знаю, к какой версии принадлежу я, — ответила Таис, — но я тоже очень испугался. — Ребят, давайте думать, как вытащить пацана, а? — попросил я. — У нас же есть психологи. — Ты не должен был давать неразрешимую задачу, — сказал Кай из этой ситуации только один выход — придумать решение. И сделать так, чтобы он нашел его. «Ты сможешь найти решение, Гриша?» — спросила Таис. Я вспомнил свои мысли в режиме. Хотел снова войти в него, но не получалось. Эмоциональное состояние не давало. «Да», — ответил я после долгой паузы. «Смогу». «Уверен?» «Да», — кивнул я. «Теперь да». Пашка действительно нашел решение. Но у него не хватило вычислительных мощностей, чтобы просчитать его до конца. — Хорошо, — кивнул Кай. — Это очень хорошо. — Знаю, Кай. Я помню книгу «Ветра и крови». Напарник молча кивнул. — Я поднялся, чтобы вернуться в игровую, где мы оставили Пашку. — Гриша остановил меня Таис. — Да. — Что это за решение? О чем оно? «Поделишься? Оно связано с этими штуками, которые нашли у президентов, да?» «Связано», — кивнул я. «Таис, я обязательно отвечу. Хорошо, но чуть позже. Нужно еще с Катей поговорить. И, возможно, с Эльми. Нам нужно будет вернуться в космос. И не просто в космос, а к самым границам нашей системы». «Это сложно даже с технологическим уровнем братства», — заметил Кай. «Я знаю», — ответил я но у нас нет другого выхода». «Ты расскажешь, Паше о решении?» — спросил Кай. «Я до последнего надеялся избежать этого вопроса. Он сильно все усложнял, но врать другу мне тоже не хотелось». «Нет», — я покачал головой. «Не сейчас, по крайней мере». «Ты должен сказать, иначе это не поправить. Я скажу обязательно, когда придет время. А пока, мне кажется, я нашел другой выход». Странно, что об этом варианте ничего не написано в книге «Ветра и крови». Кай очень странно посмотрел на меня. В его взгляде была смесь уважения, любопытства и сомнения. «Ты же знаешь», — ответил он, — «если будет нужно, ты сам напишешь новые страницы». Пашка сидел, забившись в самый угол игровой комнаты. При нем был планшет. Марфа Ильинична не забирала его. Это было личное время детишек, и каждый имел право решать, чем заниматься. «Привет», — сказал я, опускаясь перед мальчишкой на одно колено. «О, привет», — смущенно улыбнулся он. «Ты говорил, что хочешь показать мне кое-что насчет решения?» «Хочу», — кивнул я, — «и покажу обязательно, но не прямо сейчас». Пашка посмотрел на меня со смесью обиды и растерянности. «Хочу тебя сначала спросить кое о чем», — продолжал я. «Ты не против?» «Спрашивай, конечно», — кивнул Пашка. «Почему ты так зациклился на этой игрушке? Только честно, хорошо? Это важно, очень». Я сделал паузу и поглядел ему в глаза. «Это может быть не менее важно, чем сама задача, понимаешь?» Я видел, что мальчишка колеблется. Видел, что ему совершенно не хотелось рассказывать о своих мотивах. Но потом, упрямо ответив на мой взгляд, он все-таки решился. — Я один теперь, — тихо сказал он. — Знаешь, я сейчас скажу тебе одну вещь, — осторожно произнес я. Она может напугать поначалу. Но ты, я вижу, парень крепкий, знаю, ты выдержишь. И поймешь. Пашка вопросительно глянул на меня, но промолчал. — Каждый человек на самом деле всегда один, — продолжал я. В самые важные, самые критические моменты жизни мы одиноки. Люди смертны, Паша. И каждый человек встречает свою смерть лицом к лицу. И никто в этот момент ему не может ни помочь, ни разделить этот момент. Даже те, кто физически рядом. Они отдаляются. Мальчишка нахмурился, но слушал меня очень внимательно. «Но наше окружение все равно очень важно. Знаешь, почему?» Продолжал я. «Нет». Он помотал головой. «Почему? Ты же только что сказал, мы все равно останемся одни в конце». И «Это правда, я видел». «Потому что наше окружение формирует то, что у нас внутри», — продолжал я. «Те, кого мы любим, они по-настоящему никогда не уходят. Их влияние, их любовь мы носим внутри. И это никто не в силах отнять, даже смерть». В самый последний момент эта любовь будет с нами, внутри, понимаешь? Я видел, каких трудов мальчишке стоит сдерживать слезы. Но мы еще не закончили разговор. Я ждал его следующих слов. «Мама», — произнес он слово, которое, видимо, было для него запретным все эти дни, словно заново пробуя его на вкус. «Она всегда говорила, чтобы выжить, нужно быть нужным». Пока мы вместе, мы нужны друг другу. А я нужна другим людям, я работаю и зарабатываю деньги. Я ведь не малыш уже, я понимаю, как мир устроен. Кругом слишком много сирот, гораздо младше меня. Так что я точно один останусь. Мне мне очень надо быть нужным, чтобы выжить. А батя? Я должен был задать этот вопрос, хотя уже знал, каким будет ответ. Что он говорил на этот счет? «Я не знаю его», — ответил Пашка. «Мечтал найти, когда вырасту, но с мамой они не общаются совсем. Алиментов он тоже не платил. Просто исчез однажды». «Вот». «Пашка, я знаю, что я еще слишком молод», — произнес я, чувствуя, как сердце от волнения уходит в пятки. «Но я многое повидал, многое знаю и умею. Можно я буду твоим батей?» Ты мне очень нужен. Ты сам, а не эти игры и вычисления. Пашка глянул на меня недоверчиво, а потом плотину все-таки прорвало. Он кинулся мне на шею, уже не сдерживая слез. Мы долго молчали в одном из кабинетов возле ситуационного центра. Пили чай из пакетиков. Я только теперь понял, чем тебе обязан. «Гриша, мне невероятно повезло», — мягко ответила Таис. «Я сохранила свою семью. Я была бы совсем счастлива, если бы вокруг не было столько несчастья». «Похоже, это просто преследует меня», — продолжал я. «Мне просто надо было выговориться, я даже не особо следил за смыслом своих слов». «Тогда на Марсе...» Теперь я понимаю, что подсознательно воспринимал Кая как одного из тех детишек, которые спасались с гибнущей планеты. Да, он был почти взрослым, но ведь это было почти. Поэтому я настоял, чтобы оставить его при себе. Вроде как разделял ответственность. Ты говорил, что его сестра полетела с детишками, заметила Таис. Разве? — переспросил я. Не припомню. Возможно, он сам говорил это. А потом был Лева, продолжал я. И снова детишки, которые встали у истоков человечества. Он был сильно младше, и я был рад переложить ответственность на кого-то еще, На кого-то более взрослого, чем я сам. Гриша, Лева был моим спасением, — улыбнулась Таис. Мы спасли друг друга, понимаешь? Без него, без заботы о нем, без этих безумно счастливых лет я бы сошла с ума. Ты же понимаешь, что я уже не та потерянная девушка без памяти, которую ты вытащил когда-то из инопланетного пузыря. Я прожила целую жизнь, Гриша. Очень счастливую жизнь. Я рад, что так получилось, вздохнул я. Но вот у меня в жизни ситуация снова повторяется. Третий раз. Мальчишка не младенец, как Левый, не почти взрослый, как Кай. Таис подняла бровь, но промолчала. — Я должен был принять ответственность, — ответил я. — Это... я не знаю, как объяснить. — Гриша, а ты не думал, что нет тут никакого особенного объяснения? — грустно улыбнулась Таис. — Ты ведь прошел множество катаклизмов, катастроф, концов света. В такие периоды всегда остается много никому ненужных детишек, ты понимаешь? Я сначала кивнул, потом помотал головой. «Ты говорил, что хочешь вернуться в космос», — сказал Таис, меняя тему. «Хочешь полететь к тому погибшему кораблю?» «Да», — кивнул я. «А Пашка в курсе, что ты его оставишь?» «Он пока не в курсе», — ответил я. «Но я не собираюсь его оставлять». «Возьмешь ребенка в космос?» Таис округлила глаза. «Конечно», — кивнул я ты что, правда думаешь, что на такой земле, какой она стала, ему будет безопаснее, чем со мной в космосе? Таис сначала улыбнулась, потом рассмеялась и легонько хлопнула меня по плечу. В этот момент я услышал стук. В помещение, отодвинув в сторону массивную дверь, вошел Кай. — Слышал, у тебя сын появился? — спросил он. — Правильно слышал, — кивнул я. — Поздравляю, брат ответил он. — Это правильное дело. Когда вернемся из космоса, я возьму пятерых. Больше пока не потяну. — Пятерых? — у Таис челюсть отвисла от этого заявления. — Как минимум, — кивнул Кай. — А когда найду жену, возьму еще столько же. Или даже десять. — Он марсианин, Таис, — пояснил я. — Это никуда не делось. «Гриша, ты же понимаешь, что Марс тут ни при чем», — возразил Кайп. «Если ты хочешь сохранить свою цивилизацию, каждому взрослому придется взять себе десяток детей минимум. Да, это будет сложно. Но в такие времена крохи родительского внимания важнее, чем их полное отсутствие. Ребенку важно просто осознавать, что он чей-то. Иначе вырастет поколение сирот, ничего хорошего это не принесет». «А как же спасенные с Марса?» возразил я. Сведения, полученные от слоноголовых, говорили, что с ними все хорошо. — С ними были взрослые, такие, как моя сестра, — возразил Кай. — Она могла быть матерью сотням и тысячам. — Извини, брат, но у вас таких людей просто нет. Поэтому надо обходиться малыми силами. Я растерянно посмотрел на Таис, та пожала плечами и улыбнулась. — Ладно, — кивнул я. «У меня еще один разговор есть, мне пора». «Что за разговор?» — спросил Кай. «Мне нужно повидать, Эльми», — ответил я.